Жанр научный доклад. Тема начало конференции. Симутин постепенно осваивался, заводил знакомства. Когда светила опознали в ю н о ш е Башлыковского ученика, то градус профессорского потепления к нему увеличился. Его взяли под покровительство крепко сбитые невысокие двое из Ларца, одинаковых с лица, даже усы у них были похожие. Это те самые Башлыковские знакомцы, о которых Семутину было сказано загады. д о ц е н т Нитохин, пребывавший на конференции в формате бережного сопровождения супругой, которая от него и на минуту не отставала, боясь мужниной алкогольной слабости, и профессор н е с а б а к и н Евгений Филиппович. Его и о с и м у т и н у почему-то запомнились. Потом были заведены и другие знакомства: профессор н у р и я н о в а д о ц е н т Силюнин и к о е к т о еще. Конференция имела твердый международный статус благодаря присутствию на ней представителя одной из западных держав Оливера. р ы ж е в а т ы й неподвижный, он походил на солнце неспящих или на с п и л елового бревна. Нельзя было сказать, чтобы он шел. Он колыхался вперед. Грузный, с нескрываемой одышкой сальником на затылке, он казался воплощением западной сытости. Но вы, е знакомцы, увлеклись м у т и н о н а п л е н а р н о е заседание. Сам Климентьев открывает и в а Нантонович, без трех минут академик, между прочим. Заседание было на открытом воздухе. Имелась старая в ы щ е р б л е н н а я сцена. Перед ней несколько рядов пестро крашеных лавок. Вынесли еще стол парту для президиума, в котором воцарился модератор, местный д о ц е н т Клавдия Куликова, внушительная дама. слоистая, благодаря жировым складкам, но с добрыми глазами. Прочем, подумал Шульц, но здесь неуместно, ведь именно толстяки слывут за д о б р я к о в а тощие к о щ е й подобные наоборот желчные и с в а р л и в ы Попутно Шульц придумал третье на весь русский язык слово с тремя е: к о щ е е ед. Словом, сделал важное филологическое открытие. Итак, тема доклада. Теория относительности Эйнштейна как методологическая основа поэтики Высоцкого. Климентьев начал. Как известно, Высоцкий, давая терминологическую д е ф и н и ц и ю теории относительности, остановился на определении гнусное от слова гнус, что значит мелкая, жалещая множественность, не имеющая сингулярности, то есть по своей сути недвойственная, нетройственная. а ойственное в степени n. Таким образом, в ы с о ц к и й адекватно верифицировал теорию Эйнштейна, по крайней мере первый ее постулат звучащий «все относительно». Но относительное, то есть то, что куда-то относится, должно иметь своего несущего. Этот несущий, то есть несущий, несуществующий, является также чем-то эфемерным, п р и ш е д ш и м из небытия. нестабильным, по-разному проявленным. Это второе логическое доказательство первого постулата, выведенное Высоцким в песне «Погоня», в которой лирический герой готов все отдать. Причем он отдает все свое имущество не только друзьям, но и супостатам. Высоцкий так и говорит: «Выносите друзья, выносите враги». То есть ему все равно, кто будет выносить сбереженное им добро, м о н а т к и и куда это добро будут выносить? Такая нестабильность, поливариантность и даже фрактальность несущего указывает опять же на первый постулат. Но есть и второй постулат теории относительности, который звучит так: чем быстрее скорость, тем длиннее объект в поперечнике. В переложении на поэтическую систему знаменитого барда этот постулат звучит так: чем быстрее поэт Высоцкий поет песню, тем она становится длиннее. И хотя это противоречит опыту, зато доказано Эйнштейном. Третий постулат заключается в том, что пищевая семантика Высоцкого непосредственно связана с относительностью Эйнштейна. Последний как-то откушивал в белогвардейском ресторане в Париже, где венгры до да болгары некое яство. Подошедший к Эйнштейну официант обронил на своем имперском языке со словоярцами, что вы делаете, милостивые государь? Эйнштейн ответил: е м с Высоцкий, который был рядом, его поправил, мол, стол то у тебя, Альберт, за которым ты кушаешь, квадратный. Значит, не емс, а емс в квадрате. Оказалось, что Эйнштейн недостающее пищевое звено эволюции, что с убедительностью мастера Высоцкий и доказал, выведи ее из указанных трех постулатов. Эйнштейн был потрясен этим открытием и, каная в лету Высоцкого, благословил на дальнейшие лямбда-члены, квазары и квантовые механики. Ну и великий поэт не подвел своего старшего собрата. Он отменил демографию методом почкования и вывел огромное число, выше которого быть уже ничего не может. Это мистическое два двенадцать. Барт назвал это число постоянная планка. Многие физики и лирики впоследствии пытались перепрыгнуть эту постоянную, но их шест неизменно оказывался короток, как писал Высоцкий об их попытках. На рубеже проклятом два двенадцать мне планка п р е г р а д и л а путь наверх. Здесь имеется в виду пресловутая постоянная планка, из которой и выводится самое главное, к чему я вел. Из нее выводится формула разоружения, метафизически доктринальный лямбда член с высокой степенью генеративности. Чтобы переварить столько умных мыслей, нужно Много водки, сказал кто-то с заднего ряда.